Под звон колоколов Тринидад вошла с улицы в церковь через боковую дверь и сразу же направилась в угол, где накануне вечером расставила мышеловки. Там ее глазам открылась картина, вызвавшая у нее одновременно чувство отвращения и радости. Небольшое мышиное побоище. Открыв первую мышеловку, она взяла мышь указательным и большим пальцами за хвост и бросил её в картонную коробку. В это время падре Анхель открыл выходящую на площадь дверь. Доброе утро, падре, сказала Тринидат. Но красивый баритон священника не прозвучал ей в ответ. Безлюдная площадь, дремлющий под струями дождя Миндаль, неподвижный городок в эти тоскливые мгновения октябрьского рассвета, Вызывали у него гнетущее чувство беззащитности и одиночества. Но когда слух его привык к шуму дождя, он уловил доносящиеся издали со стороны площади чистые и какие-то нездешние звуки кларнета пастора. Только тогда он ответил на приветствие. Пастора не было с теми, кто пел серенаду. "Да", добавил он затем утвердительно. "Да, не было", подтвердила Тринидат, подойдя к нему с коробкой, где лежали мёртвые мыши. "Он был с гитаристами. Биты 2 часа они пеликали какую-то глупую песенку", сказал падры. "От слёз моих разольётся море". "Так, кажется, я не ошибся". "Это новая песня пастора", сказала Тринидат. Застыв у двери, падре неожиданно для себя оказался во власти очарования музыки. Уже многие годы, слушая тон игру пастора на кларнете, ежедневно ровно в 5:00 утра, прислонив к жердям своей голубятни скамейку в двух кварталах отсюда, садится тот и начинает упражняться на инструмент. Словно городок этот обладает неким удивительным точным механизмом, Сначала часы отбивают пять ударов в 5:00 утра, затем зовущий на мессу колокольный звон, а потом уж кларнет пастора во дворе его дома, очищающий дивными и чистыми нотами воздух, что насыщен запахом голубиного помёта. Музыка хорошая, ответил падре. Но слова-то глупые. Слова можно переставлять туда-сюда и обратно. И все одно и то же. Унесет меня этот сон в море твоих ладей. Улыбаясь в собственной остроте, он повернулся и направился к алтарю, чтобы зажечь на нем свечи. Тринидад последовала за ним. На ней был белый длиннополый халат с рукавами, доходившими до самых кистей, перехваченный шелковым голубым поясом. Такую одежду носили миряне ее конгрегации. На ее лице под сросшимися на переносице бровями сверкали черные блестящие глаза. «Они всю ночь крутились где-то рядом», — сказал Падре. «У Марго Трамиреса», — рассеянно ответила Тринидад, потряхивая коробкой с дохлыми мышами. «Но этой ночью было кое-что похлеще, чем серенады». Падре приостановился, — и задержал на ней пристальный взгляд своих тускло-глубых глаз. Так что же было? Анонимки, ответила Тринидат и брызгнула нервным смешком.